Глава двадцать первая. Лиза. Вчера думала, что не смогу смотреть Киру в глаза. Но он так обыграл наше пробуждение, что чувство неловкости почти исчезло. По крайней мере, я смогла нормально общаться и даже шутить. Прощание с Петей тяжело далось. И хоть я и понимала, что о нем позаботится, а завтра мы уже вернемся, все равно нервничала и не хотела его оставлять. Благо и тут Кирилл взял огонь на себя и перевел все в игру. Вообще, Кир за последние дни показал себя с наилучшей стороны. И поддерживал, и утешал, и развлекал. Вот и сейчас я чувствовала, как славно развлечемся на семейном ужине. У меня волосы дыбом вставали. Хотя я и была одета в шикарное платье и туфли, все равно казалось, что буду выглядеть там неподобающе. Если уж 50 человек – это у них маленький ужин, то о чем нам разговаривать?» Меня потряхивало, и Кирилл в успокаивающем жесте положил мне руку на ладонь. Мы уже ехали на ужин. Стало спокойнее, но все равно нервно, поэтому решила, что надо поговорить с Киром. Он как раз закончил разговор по телефону. «Кир, расскажи мне о тех, кто будет на ужине, что от кого ждать и как вообще себя вести». «Главное, там, конечно, будет мама. Ты ее видела, но у тебя был жар, так что, думаю, ты ее не помнишь». У нее фишка с заботой. Она привыкла всю жизнь заботиться об отце и о нас. А потом мы повзрослели и съехали, а отца не стало, и мать стала как потерянная. Но вскоре нашла себя в благотворительности. Да нас с Андреем раз в месяц пыталась женить. То на дочке знакомых, то на чьей-то внучке или племяннице. Нам как-то получалось отбрыкиваться. Потом Андрей женился, а теперь и я. Ох, чувствую, мама разозлится, что опять не смогла организовать торжество. Андрей с Альбиной вообще просто расписались и улетели на отдых. Потом только мать сделала званый вечер, постфактум. И теперь опять все мимо нее. Кир, ну что ты меня пугаешь? Я и так не горю желанием с ней встречаться. Да ладно, малышка, не переживай. Это же мама. Позлиться, позлиться и успокоиться. Тебе легко говорить, вздохнула я. А кто еще будет? Альби с Андреем по-любому. Но, наверное, смогут сбежать пораньше, сославшись на положение Альбины. Она беременна. Вы поладите, уверен. А кто еще будет, даже не знаю. У мамы вечно полный дом приближенных. Ладно, будем действовать по обстоятельствам. Только не оставляй меня одну, — нервно попросила мужчину. — Конечно, не беспокойся, — уверенно ответил мужчина, вселяя в меня мысли, что все пройдет хорошо. А я решила отвлечься от грустных мыслей и злорадно думала о месте Я же обещала Кириллу влюбленную парочку. Ох, хоть бы самой не расхохотаться и все не испортить. Настроение сразу поднялось. Право, чего я так испугалась? На работе у меня такие неадекваты попадались, что по сравнению с ними мама Кира будет сущим ангелочком. Тем более сейчас, когда у меня появился Петя, я ее в какой-то мере понимала. Тоже все время за него переживаю. Даже сейчас, когда знаю, что он с любящими людьми, все равно нервничаю. Так что буду терпимее. Кир, а где мы с тобой познакомились? По-любому же спрашивать будут. Спросила я, задумчиво накручивая локон на палец. Ну а зачем что-то придумывать? Пусть наше знакомство и остается оригинально и романтично. Ага, очень романтично, как ты меня с котенком сравниваешь. Возмутилась я. Да-да, я не злопамятная, просто у меня память хорошая. Не злись, малыш, котенка пропустим, скорчил умилительную рожицу кер Ну как на него можно злиться? В голове столько мыслей, что казалось, будто она сейчас взорвется. Прикрыла глаза и облокотилась на стекло. Не заметила, как провалилась в целительный сон. Проснулась я, когда мы уже остановились возле ворот. И Кирилл меня тихонько тряс за плечо уже приехали очень хотелось протереть глаза но пришлось вспомнить про макияж достала зеркальце и посмотрела на себя вроде ничего не испортилось да уже прибыли заезжать не будем вдруг придется сбегать сказал кер с серьезной миной а потом расхохотался ты бы свое лицо видела просто сейчас внутри все понаставят машин выезжать будем потом час тебе все хихоньки и хахоньки «А я волнуюсь, между прочим!» Возмутилась его легкомыслию. «Не волнуйся! Прорвемся!» Сказал Кер и наклонился, чтобы, видимо, чмокнуть меня в щеку. А я как раз резко повернулась к нему и поцелуй пришелся на губы. «Он что, издевается? Я и так волнуюсь, а тут еще поцелуй!» Почувствовала, как краска залила лицо, а по телу словно прошла огненная волна. Стало настолько жарко, что я выскочила на улицу морозный воздух немного охладил, и я смогла взять себя в руки. кирилл вышел следом и закрыв машину подошел ко мне как ни в чем не бывало. я тоже решила расслабиться и получать удовольствие, хоть бы не расхохотаться. ворота были открыты, и мы спокойно зашли во двор. я осмотрелась благодаря уличному освещению спокойно могла это сделать ухоженный двор с небольшим садом сейчас деревья стояли голые Но уверена, весной здесь просто чудесно. За кирпичными воротами были высажены маленькие елочки. И на зеленом, даже несмотря на зиму, газоне были расставлены смешные садовые фигурки. Особенно меня умилил гном с гитарой. Дорожки были выложены цветной плиткой. Сам дом был двухэтажный и сделанный из красного кирпича. Из раскрытых окон доносилась музыка. И Кир, взяв меня под руку, Уверенно повел в дом. А мне хотелось упереться пятками в землю, как ребенку, и никуда не идти. Но, конечно, я себя так вести не стала. Холл был пуст, и мы спокойно зашли в дом. Кир разобрал мое пальто и пошел вешать нашу одежду. А я осталась одна. Но, благо, он вернулся быстро. Музыка доносилась откуда-то с цокольного этажа, и Кир уверенно повел меня вниз по деревянной лестнице. Мне казалось, что мое сердце горохочет громче, чем музыка. У меня тряслись руки, а ноги стали как будто ватными. Кирилл, почувствовав мое состояние, приобнял меня за талию и притянул к себе. «Малышка, ну ты что, забыла, что мы шпионы?» Вспомнив нашу утреннюю игру, я немного расслабилась. Вовремя, навстречу нам, выплыла мадам, вся из себя, с утинными губами, платиновыми волосами и на огромной шпильке. — Котик, наконец ты приехал! — улыбнулась она и прямиком направилась к Керу, не обращая на меня внимания, как будто меня рядом и не стояло. Своим визгливым криком она привлекла к нам ненужное внимание, и я прямо почувствовала на себе десятки взглядов. Бр! Хотелось одеться в броню или превратиться в невидимку, чтобы никто не видел. Краем глаза заметила направляющуюся к нам женщину, наверное, мама, и парочку в розовом. Девушка была беременна, так что я сделала вывод, что это Альби с Андреем. Ну что, спектакль начался. Как же меня бесят все эти кошачьи, но, видимо, это атрибут влюбленных. Надув губки... Я почти передразнила блондинку, повернувшись к Киру. «Котик, я не поняла, это еще кто такая?» Хотелось похлопать ресницами, как длинноногая Барби, но у меня, к сожалению или к счастью, они были свои и так эпично не махали. Тут как раз подтянулись Андрей Сальби и мама, и мы все замерли в немой сцене. Но лишь на секунду. Потом начался гвалт. Девица все пыталась подлезть к Киру, но благо Альбина встала с одной стороны, а я стояла с другой, так что той оставалось лишь броситься ему на шею. Надеюсь, на это у нее ума не хватит, а то я за себя не отвечаю. Точно останется без волос. «Мама!» – повернулась она к маме Кира. «Ого, какие отношения!» А девица продолжила визгливо, показывая на меня пальцем. Господи, хоть бы децибелы снизила, так я оглохнуть недолго. Кто это еще такая? И почему липнет к моему котику? Ну, это я уже выдержать не могла. Хамка говорит обо мне, как будто я рядом не стою. Еще и на мужа моего вида имеет. То, что он не настоящий, это сугубо наше дело. Так и хотелось схватить ее за волосы и пару раз ударить головой обо что-нибудь. Может, мозги бы появились. Но я же леди. Так что просто приблизилась к ней и тихо, но так, чтобы все услышали, сказала. Значит так, дамочка, я вас не знаю и знать не хочу, но еще раз увижу рядом со своим мужем лишишься последних наращенных волос. Все понятно? И мило улыбнулась. Но, по крайней мере, мне так подумалось. А по правде это смотрелось жутко, раз она так от меня шарахнулась. А я спокойно вернулась к Киру и взяла его за руку. Ну вот, хотела прикинуться влюбленной дурочкой, но не выдержала наглости некоторых. Тишину после моего заявления нарушил голос матери. — Это правда? Ты женился? — звенящим голосом спросила она. — Все выжидательно посмотрели на Кирилла, даже я. — Да, и если бы не виска Велины, вы бы услышали это раньше. Уверенно ответил Кера и притянул меня поближе. Знакомьтесь, это моя Лиза. Мать демонстративно подхватила бьющуюся в истерике Эвелину и ушла. Ну и ладно, не больно-то и хотелось нравиться, но осадок, конечно, остался. Что мы на лестнице стоим? Пойдемте веселиться, раз уж приходится тут быть. Я, кстати, Альбина, потянула нас вниз девушка. Лиза, очень приятно. Улыбнулась я, чувствуя, с этой девушкой мы подружимся. Оставив парней позади, она потащила меня к гостям. В уши сразу же ударила громкая музыка, а после яркого света на лестнице полумрак и светомузыка немного ослепили, и казалось, что ничего не видишь. Пока я привыкала, мы уже спустились, и Альбина, остановив идущего мимо официанта с подносом, взяла бокал шампанским и протянула мне. — Пей! «Легче станет!» Я сделала глоток и реально немного успокоилась. Холодный напиток немного охладил меня. «Как же я ненавижу розовый цвет!» Застонала Альби, отвлекая меня от грустных мыслей. «А зачем тогда надела?» Не заметила, как произнесла это вслух. «Андрей заставил. Я купила ему красивую розовую рубашку, а он не хотел ее надевать. Потом поставил условие что наденет, если и я буду в розовом. Знал, что я его ненавижу и надеялся, что откажусь. А я на принцип пошла. И теперь ужас. Девушка чуть не плакала. Я как уродина в нем. Не говори глупости. Вы очень гармонично смотритесь вместе, дополняя друг друга. И ведь я совсем не соврала. На Альбине было розовое платье с декольте-сердечком и от талии с пышными юбками, но как будто невесомыми. На кончиках юбок были прикреплены маленькие искусственные пёрышки. Наряд навевал мысли о какой-то волшебной птице. Андрей был в чёрных брюках и в розовой, в мелкий горошек, рубашке и чёрной бабочке. Я представила классную фотографию, как они лежат. Блин, это был бы шедевр! И тогда Альбина поняла бы, как она не права. Подумала, а почему бы и нет? И ей подниму настроение себе. Сделав еще глоток шампанского для храбрости, поставила бокал на поднос проходящего мимо официанта и взяла Альби за руку. «Пойдем, я покажу тебе, что ты не права». Мы стали подниматься вверх, а потом подхватили так и не успевших спуститься мужчин и вышли на улицу. «Мы что, уже сбегаем? Даже не поужинаем?» – удивились мужчины. «Нет, не сбегаем, просто надо кое-что сделать. Кир...» Принеси, пожалуйста, покрывало из машины, которым я укрывалась, попросила своего мужчину. Спасибо, Кира, он ничего не стал спрашивать, а просто молча принес плед. Расстелила его на газоне, а потом сказала, чтобы Альби с Андреем ложились. Не беспокойтесь, плед теплый, и мы недолго, так что не успеете простудиться. Уложив их в позу, которая мне виделась, быстро сделала пару фотографий и погнала всех обратно в дом а то выскочили полураздетые, как будто лето на дворе. «Покажи, что получилось!» – предвкушающе заныла Альби. «Сейчас придем в дом и покажу, но уверена, тебе понравится!» Не стали спускаться вниз, а остались наверху, в кухне. Поставили чайник и достали из холодильника бутерброды и сладкое. «У нас будет свой вкусный ужин, а то смотреть, как они там выпендриваются, желания нет!» – сказала Альби, жуя бутерброд. Когда мы немного согрелись, показала им, что получилось. Все были в восторге. Альби даже расплакалась. «Блин, не обращайте внимания, я такая плаксивая в последнее время!» Немного подкрепившись, решили, что надо все-таки спуститься вниз. «Немного побудем и уедем!» Ужина как такового не было. Просто посреди зала располагался фуршетный стол. И каждый подходил и брал, что желал. Мы взяли немного фруктов и переговаривались вчетвером, когда к нам опять подплыла Эвелина. Имя-то какое. «Ко — Ко... Кирилл, можно тебя на секунду? И так просительно посмотрела. Хотелось закрыть его и сказать «Нельзя!» Но надо было держать себя в руках. Альбина ободряюще взяла меня под локоть и зашептала. — Не обращай на нее внимания. Она уже давно за Киром увивается. Но он ей никогда не давал шансов. А то я сама это не понимаю. Но злиться мне это не мешает. Чуть ли зубы не скрипят. Прости, малыш, я ненадолго. А то она не угомонится. И без скандала не обойдемся. Шепнул мне Кир и пошел за ней. А она оглянулась и так победно на меня посмотрела. Чуть ли язык не показала. Андрей, что-то мне это не нравится. Озвучила Альбина мои мысли. Сходи-ка за ними. «Вдруг Киру помощь понадобится?» Спустя десять минут раздался крик, и выбежала взъерошенная Эвелина. «Я это так не оставлю! Вы у меня все попляшете!» прокричала она и убежала на улицу. Надеюсь, уехала. Видеть ее не хотелось. Интересно, что случилось? Скоро подошли смеющиеся Кир с Андреем. «Что случилось?» – спросили мы с Альби одновременно. «Вовремя я пошел. Как раз увидел, как она тянет Кира в спальню, а за ними идет официант и, закрыв дверь, на ключ уходит. Я его сразу перехватил и ключ забрал. Открываю дверь, а там Кир возле двери пытается выйти, а эта уже чуть ли не раздетая, полностью улыбается и на кровати лежит. Но когда я зашел, она поняла, что ее план по совращению провалился. Пришлось забегать, – рассказал Андрей. «Кир виновато на меня посмотрел. Не нужно было за ней ходить», – признал он очевидное. «Ладно, милый, больше просто не ходи с девушками в комнаты, а то точно не выпустят», – рассмеялась я. Тут к нам подошла мама мужчин и сердитым голосом спросила. «Почему бедная девочка убежала в слезах? Чем вы ее обидели?» «Мама, твоя Эвочка бросается на людей!» «Сколько тебя просил не приглашать ее в дом вместе со мной! Знаешь же, что я ее не переношу!» — разозлился Кир. «И зря. Это, между прочим, хорошая партия. Ты знаешь, кто ее отец? Да ты бы жил припеваючи всю жизнь!» «Я и так хорошо живу и не собираюсь менять свою семью на всяких бледей!» Младший из братьев перестал сдерживаться в выражениях. «Как ты смеешь так говорить? Эвочка тебя всю жизнь ждет!» «Мам, открой глаза. Твою девочку отец подкладывает под всех, кто ему выгоден. Уж прости, но я не собираюсь с ней жить. Тем более теперь, когда у меня есть жена и ребенок». «Ребенок?» – взвизгнула женщина. «Так она еще и с ребенком? Она тебя приворожила!» «Никто меня не привораживал. Успокойся. И прости, но нам уже пора ехать. Завтра надо забрать Петю с Анапы». «Так твоя бабка в курсе. Вот чьих это рук дело. Она никогда меня не любила, старая Мегера. Бабушка очень добрый человек, так что, может, стоит задуматься, что с тобой не так, раз она так на тебя реагирует?» Как отрезал Кер и потащил меня на выход, а я лишь смогла сказать «до свидания» и поспешила за ним. «Кер, может, не стоило быть таким грубым?» Мягко погладила его по плечу уже в машине. «Все-таки это твоя мать». «Стоило. Она уже реально перешла все грани. Уверен, у Ювелины бы мозгов не хватило провернуть то, что она хотела. По-любому мать постаралась. А потом бы нас застукали и пришлось бы жениться. Но они не учли, что я уже буду женат. И все равно план менять не стали. Как же я устал. Хочется развеяться. А поехали в бар. Пить и орать песни». Повернулся он ко мне. Я понимала, как ему больно и нелегко сейчас, и не смогла отказать. — А поехали. Только будем пить немного. Нам же завтра запить и ехать. — Как скажете, командир. Поехали тогда домой. Переоденемся и машину оставим. Уже спокойно отозвался он. — Давай. А я пока бабуле позвоню. Узнаю, как там они. На громкую поставь. Мне тоже надо напитаться положительными ощущениями, а то как будто в грязи вывалили. «Черт, как же меня это бесит!» Стукнул он кулаком по рулю. «Останови машину», — тихо попросила я. Когда он послушно прижался к обочине, вышла из машины, попросив его последовать за мной. На улице обняла его и прижалась, стараясь не оставить между нами ни миллиметра. «Кер, я понимаю, что это тяжело, но у тебя есть мы, и есть люди, которые за тебя переживают и любят». Не надо так злиться. Уверена, что и мама вела так себя не со зла, а потому что хотела тебе счастья. Обещай мне, что дашь ей шанс на исправление. Хорошо, но только ради тебя. А теперь пошли в машину. Нас ждут великие дела. Не-не, я что, тебя просто так вытаскивала из машины? Ты сейчас не в состоянии водить. За руль сяду я. Торжественно постановила я. «Хорошо, как скажешь. Тогда я буду звонить», – важно сказал он и начал набирать. «Привет, бабуль. Как вы там? Как Петя? Не капризничает?» Я жадно вслушивалась в слова, следя за дорогой. Переживала за малыша и была готова сорваться к нему хоть сейчас, если узнаю, что ему плохо. Но, слава богу, все было хорошо. Петя с нами даже поболтал немного и опять убежал играть. Сказал, что завтра ждет нас. Тепло попрощавшись с бабулей, Кир закончил разговор. Мы уже въехали в город, и Кирилл пересел за руль, чтобы не попасться в лапы гайцам. А я смогла немного переварить прошедший вечер. Кирилл витал в своих мыслях, не стала его отвлекать. «Пусть думает». Сама тоже унеслась в воспоминания на несколько часов назад. Было немного обидно. Как бы я ни отнекивалась, мне хотелось понравиться его маме. «Да». Пусть на любовь сразу я, конечно, не рассчитывала, но хотя бы симпатии заслуживала. А она даже не захотела со мной познакомиться. Хотя, с другой стороны, если представить себя на ее месте, неизвестно, как бы я себя повела. Еще непонятно, как мои родные воспримут нашу женитьбу. Так что покой нам только снится. А пока Кир прав. Надо нам расслабиться. Поорать песни и выпить, чтобы в голове не осталось ни одной мысли. Надеюсь, глупости мы не натворим.